Глава 14 Светлана завизжала. Юрий начал материться вслух, а Наташа быстро сказала. — Катя шутит. Извините. — Пахнет пылью, — опять пожаловался Юра. — А я ощущаю другой аромат, — заорала Нина. — Кузенька, скорей, мама тебе мордочку своей кофтой замотает. Солнышко, не дыши. «Сюда пустили газ!» Теперь и мои ноздри защекотал лекарственный запах, вроде ментол с какими-то травами. Он витал в воздухе с того момента, как погас свет. И сначала я не обратила на это внимания. Однако после слов Кати явственно его почувствовала. «Помогите!» — визжала Катя. «Уроды!» «Обезьяны, выпустите нас!» «Пожалуйста, тише!» — умоляла Лариса. «Катерина, как тебе не стыдно?» «Ну, шутка!» — захихикала противная девчонка. «У вас чувство юмора пропало?» «Велите своей дочери заткнуться!» — заорала Нина. «Без нее тошно!» «Меня тоже от вас блевать тянет!» — не замедлила с ответом Катя. «Странно, что Сергей с вами живёт. Ему бы прочь бежать Похоже, Кузя для вас лучший муж!» Собачка тявкнула. В комнату ворвался луч света. «Уважаемые дамы и господа!» Ледяным тоном сказал стройный пхасец в полицейской форме. «Прошу вас соблюдать спокойствие. Следуйте за мной!» «Пропал день!» — констатировал Гена, когда нас вели по длинному коридору. «Кузина да пипи, пи Пусть принесут из автобуса мой пакет! Кузеньке пора обедать!» Забеспокоилась Нина. «Куда нас тащат?» «В пыточную!» — за могильным голосом заухала Катя. «Чай иголки под ногти загонят, в горло смолу вольют!» «Меня тошнит», — простонал Юра. «Душно». «Всем плохо», — парировала Света. «Но никто не распускает слюни. Любишь ты к себе внимание привлечь». «Что нам теперь делать?» — шепнула мне на ухо Фатима. Я незаметно пожала ей руку и одними губами сказала «Ждать, когда недоразумение выяснится». избавимся от полиции и отправимся искать дом, из окон которого виден планетарий. День пошел на смарку. Сначала нас всех допросили, затем нарисовали на большом листе план и потребовали, чтобы мы точно вспомнили, кто где стоял. Примерно через три часа после начала дознания в комнату вошел еще один полицейский. и стал что-то тихо рассказывать оперативной бригаде. «О чем речь?» — спросила я у Ларисы. Экскурсовод почти вплотную приблизила губы к моему уху. «Все Нао на месте. Ничего не пропало. Значит, нас в скорости отпустят», — обрадовалась я. «Парень, который докладывает, криминалист», — зашептала Лариса. «Он рассказывает». Сигнализация сработала от того, что на стекло шлёпнулась собачка. Нина этого и не скрывала, удивилась я. После того, как завыла сирена, кто-то прыснул жидкость на электронный замок витрины. Она замкнула электросеть, поэтому погас свет. По мнению эксперта, была предпринята попытка ограбления. Я не успела сделать никаких выводов. Главный полицейский ткнул пальцем в кучу мелочей, которую члены группы вытряхнули из своих карманов и сумочек. «Чей дозатор?» — быстро перевела его слова Лара. «Мой», — спокойно ответил Гена. «Это спрей от астмы». «У вас заболевание дыхательных путей?» — спросил сыщик. «Нет, блин». «Ради прикола его таскаю!» — ощерился Сорокин. «Он всего лишь выполняет свою работу», — укорила антиквара Лариса. «Тогда нефиг глупые вопросы задавать», — надулся Гена. «Как вы объясните, что на замке витрины обнаружены следы вашего лекарства от астмы?» — испуганно протянула Лариса. «Очень просто», — Серьезно ответил Сорокин. «В вашем чертовом музее стояла духота. Мне показалось, что я задыхаюсь. Вынул дозатор, и тут Нина Кузина стекло грохнуло Сирена завыла неожиданно. Я пошатнулся, чуть не упал. Случайно нажал на распылитель. Если свет из-за этого вырубился, то простите. Я виноват, не хотел. Но штраф платить не стану. С больного человека денег не берут». Лариса сорокой затрещала по-бхазски. Лицо полицейского разгладилось, на нём прорезалась улыбка. «Я перевела дух. Слава богу, дурацкое недоразумение разъяснилось. Сейчас нас отпустят». Кузя издал странный звук. «Что это с ним?» — напряглась Света. «Заболел?» «Нет», — объяснила Нина. «Он так чихает». «Бедняжечка!» — пожалела пёсика Света. Собачка могла под кондиционером простудиться. «Мне плохо!» — простонал Юра. «Опять двадцать пять!» — скривилась жена. Я покосилась на Маркина. Лоб Юры покрывали крупные капли пота. Глаза запали. На шее часто пульсировала вена. Я повернулась к Свете. Кажется, вашему супругу действительно дурно. Он притворяется, заявила она. Юра сильно вспотел, это нехорошо, не отставала я. Света скривилась. Юрка раньше бухал по чёрному. Мы чуть из заводки не развелись. Трудно описать, что у нас дома творилось. Каждый день он на бровях приползал, агрессивный, кулаками махал. «Ну, я и решила, хватит, ухожу». Юрка испугался, у него родственников нет, рос в детдоме, умоляя остаться, пообещал брошу пить. и сдержал слово, силу воли проявил. Разбил бутылку о раковину и больше к водке не прикасается. Ломала его, как наркомана, но он удержался. И вот уже шесть месяцев трезвее папы римского. Наша поездка на Пхасу — медовый месяц. После свадьбы муж 50 дней не просыхал. И потом я трезвым его редко видела. Раз Юра способен властвовать собой, он не станет симулировать плохое самочувствие. Забеспокоилась я. Света скорчила гримаску. Юрка излишне впечатлительный. Ему нарколог сказал, что у тех, кто резко бросает пить, Бывает инфаркт. Теперь он вечно к себе прислушивается. Чуть где зачешется, в панику ударяется. Спасите, помираю. Надоел он мне, да и коты. Ночью за водой гоняет. Днем ему сахар подавай, давление мерей. Все врачи мнительные. «Нас отпускают», — с радостью сообщила Ларис. «Никаких претензий». «Шикарно! Погнали!» вскочила со стула Катя. Хочу мороженого. 10 шариков. Вафли, шоколадный сироп и орешки. Еще нарезанный зефир. Мам, не тормози! Продолжая составлять рецепты десерта, Катя первой выскочила за дверь. Наташа устала, потрусила за дочерью. Следом, уверенным шагом, человека с чистой совестью участок покинул Геннадий. «Сейчас мой дусик!» — засюсюкала колонина поглаживая Кузю. «Кусенька драгоценный! Пописаешь на улице и нямочки!» «Безобразие! На бхазскую полицию следует подать в суд!» «Не разрешили ни покормить, ни напоить собаку!» «А как же права животных?» «Сергей, очнись!» Кузя тявкнул. Муж безропотно потянулся за своей половиной. «Мне плохо», — чуть слышно произнёс Юра. «Очень, совсем, не дышу». Полицейские собирали со стола бумаги. Они не понимали по-русски и не обращали на Юрия ни малейшего внимания. «Ещё раз заноешь, я от тебя уйду», — рассвирепела Светлана. «Нет, правы были те, кто меня предупреждал. Вылеченный алкоголик — беда. Бросит квасить, будет постоянно капризничать». Энергично встряхнув головой, Света повернулась к двери. Марков резко встал, пошатнулся, шагнул вперед и рухнул навзничь. Лариса кинулась к Юре. «Ты ушибся?» Я последовала ее примеру и задала глупый вопрос. «Как дела? Порядок?» Юра не отвечал. Один полицейский схватился за мобильный, другой присел около Маркова на корточки и приложил пальцы к его шее. «Бути!» — растерянно произнес полисмен. «Бути!» «Что он сказал?» — задергалась я. «Умер!» — машинально перевела Лариса — и схватилась за голову. «Умер!» «Ну и дела!» «Меня могут теперь лишить лицензии!» «Сначала происшествие в спецхранилище, а теперь еще и труп!» «За что мне это?» «Замолчи!» приказала я «Ты умеешь делать искусственное дыхание!» «Учили в институте, но я давно забыла!» «Залепетала экскурсовод!» «И он все равно умер!» «Полицейский не врач, он мог ошибиться», — засуетилась я. «Давай, запрокидывай Маркову голову, я буду вдувать в рот воздух, а ты клади руки ему на грудь и нажимай на счет три. Начали!» «Раз, два», — зашептала Лариса. «Он шутит», — дрожащим голосом пропищала Света. «Прикидывается, да?» Я зажала несчастному нос и ничего не ответила его жене. Скорая приехала невероятно быстро. Нас с Ларисой оттеснили в сторону. Два врача, по виду европейцы, некоторое время возились над телом. Затем один на отличном французском произнес «Поль, я полагаю, смерть по прибытии». И одернулась. Надо же, у иностранцев та же терминология, что и в России. «Смерть по прибытии». Что с ним стряслось? Вопрос сам сорвался с моих губ. Поль зашелестел листиками, вынутыми из чемоданчика. «Точно ответит лишь патологоанатом, мадам. Инфаркт, инсульт, аневризма, аорты, тромб. У неожиданной кончины много причин. Это ваш родственник?» «Нет», — ответила за меня Лариса. «Они в одной тургруппе, жена покойного в коридоре». Светлана говорила, что супруг сильно увлекался алкоголем, потом бросил пить и уже полгода не прикасался к спиртному. Вывалила я недавно узнанную информацию. Оль покосился на пхазца в форме. «Полиция непременно допросит вдову. Дать вам успокоительное?» «Нет», — хором ответили мы. «Если позднее почувствуете дискомфорт, непременно позвоните». Благожелательно предложил Поль и протянул мне визитку. Я прочитала короткий текст, напечатанный золотом на черном глянцевом прямоугольнике. Доктор Пол Макмиллан. «Вы англичанин?» — вырвалось у меня. «Шотландец», — уточнил врач. «Но на Бхаз у меня все на французский манер зовут Полем. Не стесняйтесь обращаться. Последствия стресса могут быть отсрочены». У вас, надеюсь, есть личный терапевт?» Вопрос был адресован Ларисе. Та нервно кивнула.